Глава шестая. Господин Шадар. Дорога до общежития заняла меньше семи минут. Я была рада маленькому приключению, но беспокоилась о том, что будет, когда войдем в комнату. Зуфри мог строго наказать Айзу, и мне придется выслушать немало упреков. И в то же время я чувствовала досаду. Зачем она назвала меня сиротой? Да еще и бедной. Не может язык держать за зубами болтушка. — О чем ты грустишь? — тихо спросил Шадар. А я стеснялась посмотреть на него прямо и не сразу ответила. Он был старше меня, но не такой пожилой, как отец Айзы. От него исходила спокойная уверенность. Он знал себе цену. Всего несколько слов кратчевым бархатистым голосом усмирили сердитого Зуфри. Недаром подруга назвала его уважаемым человеком. — Так о чем ты грустишь, Мариам? — Мне жаль, если отец моей подруги решит, будто я учу ее плохому. Господин Шадар рассмеялся. — Я давно знаю Айзу. Она не похожа на овечку, которая пойдет за любым пастухом. — Только туда, куда позовет сердце, — вздохнула я. «А твое сердце куда зовет?» Я поняла, что он из вежливости поддерживает беседу и кратко ответила, что хотела бы закончить учебу и работать в начальной школе. «Родные поддерживают тебя?» — спросил Шадар. «Да, неправда!» — вскрикнула Айза. Тетка прогнала ее из дома, чтобы старый муж не ослеп, глядя на такую красоту. «Больше не буду тебе ничего рассказывать!» С обидой бросила я, чувствую как лицо заливает краска. Меня охватило возмущение. Айза совсем не имеет такта. Быстро же прошла ее ропасть перед грозным отцом. Черный джип остановился у крыльца общежития, и Зуфри, извиняющимся тоном, обратился к господину Шадару. «Я отнесу девочкам подарки!» И сразу вернусь. Знаю, тебя ждут дела. Я не спешу. Вместе отнесем. Хочу посмотреть, как устроилась твоя дочь. Предложил Шадар, и тогда Зуфри впервые бросил на меня долгий, изучающий взгляд. Будто именно во мне крылась причина того, что почтенный, занятой человек собирается подняться по разбитому крыльцу старой общаги. К тому времени, как мы вошли в комнату, Айза окончательно успокоилась и даже не думала переодеваться, только накинула на себя халат поверх кофточки и туго завязала пояс. Отец открыто любовался ее быстрыми движениями и быстрой веселой речью. «Успокой, мое сердце, скажи, как приняли тебя в училище?» «Было трудно поначалу». Но Мариам помогает мне делать конспекты и объясняет трудные темы. Смотри, сколько у нее книг. Айза бесцеремонно приподняла край покрывала с моей кровати и тут же прокомментировала кипу учебников, которые я натаскала из чулана во время летнего ремонта. Наша Мариам очень умная, это сразу видно. Я сплю на коробках с яблоками, а у нее под матрасом. Вся мировая педагогика собрана с историей вместе. Зуфри недоверчиво покачал головой и подошел к моей тумбочке, где лежала толстая книга священного писания. Если прилежно читает дарам, значит, не совсем заблудшая душа. Зачем же ты позволяешь чужим людям на улице себя разглядывать? Я села на кровать и бережно коснулась синего переплета. «Здесь не сказано, что женщине нужно прятать лицо. Там, откуда я родом, были другие обычаи». С оттенком сожаления пробурчал Зуфри, оглядываясь на Шадара. «Многие хотят принести их в этот благодатный край на все воля Всевышнего». Шадар молчал, рассеянно прикусив зубами душку солнцезащитных очков. И я украдкой заметила, что глаза у него разного цвета. Один темный, другой светлее и, кажется, отдает зеленью. «Нехорошие глаза», — сказала бы тетя Хуса. «Злые глаза. Опасны». Айза убежала на кухню и там начала разбирать гостинцы, слух восторженно обсуждая содержание каждого пакета, пока отец ее с гордостью демонстрировал дары собственного сада. «Нигде больше не найдешь таких сочных груш! А сколько приправ мы заготовили, сколько сварили алычи!» Меня тоже пригласили к столу, но я отказалась и хотела уйти в свой уголок, решив, что родным нужно обсудить личные новости. Шадар не отпустил. «Останься с нами, Мариам!» Тогда я предложила разогреть суп. И накормить гостей горячим обедом. Я не голоден. Мы заехали в чайхану по дороге. Правда, плов был суховат, зато манты хороши, ответил Зуфри, поглаживая круглый живот. Айза обхватила отца за плечи и нежно поцеловала в левую залысину над долбом. Подлизывается вница. Видно, что он не может долго сердиться на любимую дочку. А вот шадар. Неожиданно согласился попробовать угощение. Ты сама варила суп, морям, налейка мне и себе тоже. Я поставила на плоскую тарелочку глубокую пиалу с душистым супом и на отдельное блюдо выложила кусочки курицы. Айза многозначительно переглянулась с отцом и вдруг громко сказала. Ты, наверное, не знаешь, Мариам, по нашим традициям. Сговоренная невеста угощает жениха именно курицей, которую она приготовила специально для него. Ты не думаешь скоро жениться, дядя Шадар? Опять длинный язык айзы и неловкая ситуация. Эта девчонка много себе позволяет. Мне хотелось строго ее осадить, но лучше это сделать после ухода гостей, а пока пришлось уткнуться взглядом в свою тарелку. И немного нахмурится. Даже ложку бульона проглотить не смогу из-за этого разговора. Заметив мое состояние, Шадар пришел на помощь. — Не волнуйся, Морям, тебе еще рано играть свадьбу, а мне уже поздно. Я бы назвал тебя сестричкой. Если позволишь, выбери мне лучший кусочек. Да — Да-да, — вздохнул Зуфри. Сейчас девушки не торопятся под опеку мужа, хотят прежде сами встать на ноги. Но разве это правильно? Тем более для бедной сироты. В городе без пригляда старших недолго свернуть на кривую дорожку. Я не оступлюсь. Может, мои слова прозвучали немного дерзко, но пусть мужчины знают, что я не позволю себя жалеть и обижать. А между тем я приглядывалась к кускам курицы на блюде, чтобы выполнить просьбу Шадара. Здесь кроется какой-то подвох, очередная проверка, я могу ориентироваться на свой вкус или нужно угадать пожелание гостя. Что предпочтет господин Шадар? Крылышко, половину волокнистой грудки или мягкое бедро? Я аккуратно отделила от кости голени упругое темное мясо и вдруг поняла, что точно так же кормила сынишку тети Хусы, когда он поранил руку и капризничал, отказываясь брать еду. — Спасибо, сестричка! — усмехнулся Шадар. — Чем отплатить тебе за доброту? На мгновение мне показалось, что он дразнит меня ради общей потехи, принимает за наивную глупышку зачем то сестричкой зовет что в этом смешного ей нужен ноутбук для учебы выпалила айза поглаживая отцовскую бородку и даже не глядя в нашу сторону ноутбук это правда шадар поднял темные брови и на меня в упор глянули глаза разного цвета захотелось отшатнуться и убежать я могу сама купить в кредит. Или взять рассрочку? — Ох, какая самостоятельная! — невнятно пробурчал Зуфри. То ли осудил, то ли похвалил. Хорошо, что больше эта тема не поднималась. Даже если Шадар богат, вряд ли он будет бросать деньги на ветер, даря дорогую технику случайной знакомой. Богатые люди обычно бережливы и даже скупы, И уж, конечно, я никогда не приму такую ценную вещь от чужого человека. Шадар забудет о моем существовании, едва покинет общежитие. Он и зашел сюда от скуки. Смотрит на унылый наш быт, как на декорации шоу из студенческой жизни. Напрасно Айза хвастается непочатой баночкой растворимого кофе и пачкой дешевых конфет. Напрасно показывает ему обшарпанный, Дважды покрашенный холодильник и полки с посудой, прикрытые кокетливой занавеской. Прореху я вчера удачно залатала. Девочки обещали из дома новые привезти, но постоянно забывали. Я уверена, Шадар пьет только очень качественный, свежемолотый кофе и занимается солидным бизнесом. То есть ему не приходится весь день сидеть у прилавка с овощами и фруктами, зазывая народ у шадара сильные чистые руки судя по дорогой обуви очкам часам и спортивному костюму он начальник и работает по свободному графику часто ездит в командировки, посещает тренажерный зал но самое главное не брезгует общаться с простыми грубоватыми родственниками вроде зуфри и его дочки почему ты не ешь Мариам?» – спрашивает айза задумалась о будущем муже — Нет, подруга, мечтаю сначала отпраздновать твою свадьбу. — Да, весной, да, отец, ты дал ему срок до весны. Кемаль выбросит глупости из головы и снова попросит меня, а ты не откажешь. Одним девушкам хочется поскорей замуж, а другие видят во сне ноутбуки. Снисходительно протянул Шадар, вытирая пальцы полотенцем которую я подала вместо салфетки. А чего так бывает, Мариам? Ты не знаешь? Всему свое время и место, скромно ответила я и осмелилась ему улыбнуться. И тогда он посмотрел на мои губы, а я с запоздалым сожалением решила, что помада недостаточно стерлась. Айза ушла провожать гостей, а я стояла у окна на втором этаже прижимала ладони к горячим щекам и не могла отвести взгляда от крепкого мужчины в черных очках. Он даже не обернулся.